Часть 2. Огненная копия. Глава 6. Киноман. 17 июля, 4 часа 40 минут. Восточное, дневное время. Нью-Йорк. «Все еще там, да?» – спросила шепотом чернокожая женщина с ярко-рыжими волосами, и мальчик-латиноамериканец за кондитерским прилавком утвердительно кивнул. «Слышишь?» – сказал мальчик, чье имя было Эмилиано Санчес, и его черные глаза широко раскрылись. Из-за выверевшего красного занавеса, закрывавшего зал кинотеатра Empire State на 42-й улице, послышался смех. Такой звук мог издать только кто-нибудь с рассеченным горлом. Этот звук становился все громче и громче, и Эмилиано закрыл уши руками. Этот смех напоминал ему свисток локомотива и детский виск одновременно, и на несколько секунд он вернулся во времени назад, когда ему было восемь лет. Он жил тогда в Мехико и увидел, как его маленького брата смял и раздавил товарный поезд. Сесиль уставилась на него, И по мере того, как смех рос, она слышала в нем девичий вскрик. Ей чудилось, что ей снова 14 лет, и она опять лежит на хирургическом столе после аборта, после того, как операция окончилась. Видение через мгновение пропало, а смех стал слабеть. — Господи Иисусе! — смогла только шепотом выдавить из себя Сесиль. — Что этот подонок курит? — Я слышу это с полуночи, — сказал он ей. Его смена начиналась с двенадцати часов и заканчивалась восемь. Ничего похожего не доводилось слышать. Он там один? Ага. Некоторые приходили, но тоже долго не могли выдержать. Ты бы видела их лица, когда они выходили отсюда. Мурашки по телу. Деремовое дело, сказала Сесиль. Она продавала билеты и работала в будке снаружи. Я бы не выдержала двух минут смотреть такое кино. Всех этих мертвых если такое. Боже, я продала билет этому парню уже третий сеанс подряд. Он выходил, купил у меня кока-колу и попкорн, дал доллар на чай. Скажу тебе, мне уже и не хотелось касаться его денег. Они, похоже, какие-то сальные или что-то вроде того. Подонок, похоже, развлекается там сам собой, похоже, разглядывает всех этих мертвых развороченные лица и развлекает сам себя». Кому-то надо бы зайти туда и сказать ему, чтобы смех опять усилился. Эмилианов вздрогнул, теперь звуки напомнили ему крик мальчишки, которого он однажды прынул в живот в драке на ножах. Смех оборвался, перейдя в клокот, и затем, в тихое умиленное бормотание, которое напомнилось и Сири, звуки, издаваемые наркоманами, в одном из их мест, куда она зачастила, лицо ее стало как застывшее, пока смех не исчез. А потом она сказала, «Мне кажется, у меня и своих дел достаточно». Она повернулась и заспешила в свою кассу и заперла за собой дверь. Она решила, что в этом парне, сидевшем в кинотеатре, есть что-то таинственное. Она видела его. Это был крупный, здоровый, похожий на шведа мужчина, с курчавыми светлыми волосами, молочно-белой кожей и глазами, как сигаретные окурки. Покупая у нее билет, он сверлил ее взглядом, но не сказал ни слова. «Колдун!» — решила она, и дрожащими пальцами развернула свой журнал «Пипл». «Скорее бы восемь часов!» — молила Мириана, еще раз посмотрел на наручные часы. Лики смерти, часть четвертая, должны скоро закончиться, и Вилли, старый киномеханик-пьяница, будет менять пленку на Мондо Бизарра, про рабство и все такое прочее. Может, парень уйдет раньше, тогда картину сразу же сменят. Эмилиана сел на табуретку и стал опять читать комикс, пытаясь заглушить страшные воспоминания, пробудившиеся у него от этого смеха. Красный занавес зашевелился. Эмилиано сгорбил плечи, как будто его хотели побить. Потом занавес раскрылся, и киноман возник в темном вестибюльчике. Он уходит. Эмилиано чуть не засмеялся. Глаза его застыли на одной точке комикса. Он выходит из дверей. Но киноман произнес слабым, почти детским голосом. «Пожалуйста, мне большую чашку кока-колы и попкорн с маслом». В животе у Эмилиана заболело. Не осмелись посмотреть человеку в лицо, он встал с табуретки, налил Кока-Колу из крана, достал попкорн и плеснул в него масло. — Пожалуйста, побольше масла, — попросил киноман. Эмилиана добавил еще несколько капель масла и провел заказанное по прилавку. — Три доллара, — сказал он. К нему подлетела пятидолларовая бумажка — «Сдачи не надо», — сказал человек. И сейчас в его голосе прозвучал южный акцент. Озадаченный Эмилиана взглянула на него. Киноман был около шести футов и четырех дюймов ростом, был одет в желтую рубашку с короткими руками и брюки цвета хаки с зеленью. Глаза его под густыми черными бровями были завораживающе зелеными, контрастирующие с янтарным оттенком кожи, Прежде Эмилиана посчитал его за южноамериканца, когда он подходил первый раз. Возможно, в нем было что-то от индейской крови. Волосы черные и волнистые, прилизанные к черепу. Он уставился неподвижно на Эмилиана. Я хочу посмотреть кино. Еще раз. Спокойно произнес он. И в этом голосе прозвучало нечто от бразильского акцента. Э-э, через... Минуту должен начаться Мондо Бизарра. Киномеханик, наверное, уже заправил первую катушку. «Нет», — сказал киноман и слегка улыбнулся. «Я хочу посмотреть еще раз это кино. Прямо сейчас». «Да, но послушайте, я имею в виду... Я здесь не решаю, так ведь? Вы же знаете, я только работаю за прилавком. Я ничего не могу сказать насчет...» Тут человек придвинулся и коснулся лица Эмилиана холодными, маслянистыми пальцами, отчего подбородок Эмилиана застыл, как примороженный. На секунду все вокруг как будто поплыло перед его глазами, а кости его стали ледяными. Потом он моргнул, и все его тело вздрогнуло. Он стоял за прилавком, а киноман пропал. «Черт», — подумал он, — «подонок прикоснулся ко мне». Он скомкал салфетку и вытер лицо там, где прикасались пальцы, но все еще чувствовал оставшийся после них холод. Пятидолларовая бумажка оставалась на прилавке. Он положил ее в карман и заглянул сквозь занавес в кинотеатр. На экране, рассвеченном сочными и чувственными красками, лежали почерневшие трубы, извлеченные из столкнувшихся автомобилей пожарными. Диктор говорил... Вики смерти не шутка. Все, что вы увидите, было на самом деле. Если вы хоть сколько-то слабонервны, вам лучше сейчас же уйти. Киноман сидел в первом ряду. Эмилиана видел его профиль напротив экрана. Опять послышался смех, и когда Эмилиана метнулся назад от занавеса и поглядел на свои часы, он понял, что еще почти двадцать минут в жизни его стали черной дырой. Он выскочил из двери и пробежал по лестнице в будку киномеханика, где Вилли валялся на диванчике, читая Кастлера. «Эй!» — сказала Миряна. «Что происходит? Как это случилось, что ты опять показываешь это дерьмо?» Вилли уставился на него через край своего журнала. «У тебя не все дома?» — спросил он. «Ведь это ты со своим приятелем. Пришел ко мне и попросил меня об этом. Не прошло и пятнадцати минут, вот я и поставил снова». — Не приписывай мне это дерьмо ни в коем случае. Как бы то ни было, я не спорю со старыми извращенцами. — Старые извращенцы? О чем ты говоришь? — Твой приятель, — сказал Вилли. Ему не меньше семидесяти. Со своей бородой он похож на Рипа ван Винкля. Откуда только такие извращенцы берутся? — Ты с ума сошел, — прошептала Миллиана. Вилли пожал плечами и вернулся к своему журналу. Сесиль на улице увидела, как Эмилиана убегал по тротуару. Он обернулся к ней и прокричал «Больше меня здесь не будет никогда! Хватит!» И побежал дальше по 42-й улице в темноту. Сесиль перекрестилась, еще раз проверила замок на двери кассовой будки и, помолясь, улегалась поспать до рассвета. Сидевший на своем кресле в первом ряду киноман запустил руку в попкорн с маслом и набил им рот. Перед ним были картины из увеченных тел, извлеченных из руин лондонского здания, взорванного ирландскими террористами. Он склонил голову на бок, с интересом разглядывая вид переломанных костей и крови. Камера, объектив которой замутился и дрожал, сфокусировалась на обезумевшем лице молодой женщины, баюкавшей мертвого ребенка. Киноман хохотал, так словно смотрел комедию. В его смехе были отзвуки визгонопалмовых бомб, зажигательных снарядов и ракет Томагавк. Он эхом отзывался в кинотеатре «И если бы там были другие люди?». Каждый из них был бы измучен воспоминаниями о своих собственных ужасах. В отраженном от экрана свете лицо человека претерпело изменения. Больше он не напоминал ни шведа, ни бразильца. Не было у него и бороды Рипа ван Винкля. Черты лица его сливались. Что-то одно, как будто медленно плавилась восковая маска. Кости под кожей меняли свою форму. Черты сотен лиц возникали и пропадали, как гноящиеся шрамы. Пока на экране показывали вскрытие на последней стадии, человек всплескивал руками в радостном оживлении. «Уже пора», — думал он, — «пора уже представлению начинаться». Много времени ждал он поднятия занавеса, много износил лиц и кож, и момент приблизился, подошел очень близко. Он видел крен, ведущий к разрушению, сквозь множество глаз, нюхал пламя и дым, и кровь в воздухе, как смертельно пьянящие духи. Момент приближался, и этот момент будет приближать ему. О да, пора уже представлению начинаться. Он был терпеливым созданием, но сейчас едва мог удержаться, чтобы не пуститься в пляс. Возможно, короткий ватуси там в проходе будет кстати. Тогда он раздавит этого таракана за кондитерским прилавком. Это похоже на ожидание празднования дня рождения, и когда свечи зажгутся, он откинет голову и зарычит так громко, что Бог содрогнется. «Уже пора! Уже пора!» «Когда же оно начнется?» — волновался он. Кто первым нажмет кнопку, не имеет значения, он почти слышал, как разбивается стекло, опускается предохранительная скоба, и пламя разгорается в ракетоносителях. Это была музыка голландских высот Байрута и Тегерана, Дублина и Варшавы, Иоханнесбурга и Вьетнама. Только на этот раз музыка закончится последним оглушительным Крещендо. Он засунул пригоршню попкорна в рот, жадно открывшийся, посреди правой щеки. «Партия окончена», – подумал он, и захихикал, подобно скрежет стекла. Прошлой ночью он сошел с автобуса из Филадельфии и, прогуливаясь по 42-й улице, увидел, что показывает этот фильм. Он воспользовался этой возможностью получить наслаждение от просмотра лиц смерти. часть 4 Как всегда, где ему удавалось. Позади зрелища, конечно, как всегда, была небольшая толпа, но он всегда мог узнать среди нее себя. Там было много от него, стоящего над кучей трупов после взрыва на футбольном стадионе в Италии, выглядевшего прилично напуганным. В другом случае он промелькнул уже с другим лицом в массовой резне в аэропорте Парижа. Потом он путешествовал, меняя автобусы от города к городу, разглядывая Америку. В Европе было так много террористических групп вооруженных банд, что его влияние не требовалось, хотя ему и доставило удовольствие подготовить эту мощную бомбочку в Байруте. Он побыл немного в Вашингтоне, но там нигде ни в одном кинотеатре не показывали «Лики смерти. Часть четвертая, Но все же, в Вашингтоне было так много возможностей, и если потолкаться среди пентагоновских мальчиков и членов кабинета министров на какой-нибудь из вечеринок, то невозможно предсказать, что может из этого выйти возбуждающего. Теперь все закручивалось вокруг него, он ощущал нервные пальцы, зависшие над красными кнопками, по всему миру. Летчики реактивных самолетов готовы сражаться Командиры подлодок слушаться в подводные шумы, старые львы готовы кусаться. И что самое изумительное, так это то, что они делали это сами по себе. Он чувствовал свою почти полную безнадобность для этого, но его звездный час быстро приближался. Единственное, что его беспокоило, чтобы это быстро не кончилось, даже при всем том, что молния готова сверкнуть. Нужно, чтобы оставались еще островки людей, чтобы маленькие городки боролись за выживание, как крысы узорванного фундамента. Он очень хорошо понимал, что огненные смерчи, ураганы радиации и черные дожди уничтожат большинство их, а те, кто останутся, тысячу раз пожалеют, что не погибли, а в конце всего он станцует в Атусе и на их могилах. Уже время. Тик-так. Тик-так, думал он, ничто не остановит время. Он терпеливое создание, но ждать пришлось слишком долго. Еще несколько часов только разожгут его аппетит, а он очень-очень голоден. А пока он наслаждался, разглядывая себя в этом фильме, занавес поднимается, думал он, и рот в середине его лба, ухмыльнулся, прежде чем исчезнуть в плоти подобно червям в мокрой земле. Время зрелищ!